Вопрос цены. «Эй, ведьмак, вставай, тут пришли!» Геральт поднял тяжелую сосна голову и попытался разлепить веки. Не получилось. м м, -м" сказал он. м ну Его нетерпеливо потрепали по плечу. «Вставай, ведьмак!» Пришлось собраться. Постель еще звала, манила теплом и уютом, сладкая муть заволакивала сознание. Но он уже впустил в голову холодную, как порыв февральского ветра, пробудительную струю. Сон сняло как рукой. Конечно, он поспал бы еще некоторое время, если бы представилась возможность. Но возможность, похоже, не представилась. Геральт открыл глаза, откинул одеяло в сторону и сел на постели. Редко, когда ему доводилось спать на настоящей постели, чистой, с хрусткими накрахмаленными простынями, с подушкой, накачанной воздухом. Чаще выпадала коротать ночь, жизнь знает где – в заброшенных зданиях, прямо на грязном дощатом или, хуже того, цементном полу в компании нахальных отожравшихся крыс, на мрачных автомобильных свалках, кладбищах, в бетонных джунглях завода, в пропитанных запахами контактной сварки цехах, посреди металлического скрежета и снопов ослепительно-желтых искр в самом сердце таинственных процессов, результатом которых было рождение машин или какой-нибудь утвари. Пути ведьмаков пролегают вдали от насиженных мест. И когда удается заночевать в роскоши отеля или комнаты отдыха, никто из ведьмаков не спешит подниматься ни свет ни заря, всякий норовит понежиться до полудня. Геральт взглянул на часы, 1027 и, наконец, обратил внимание на разбудившего его паренька из обслуги, не то носильщика, не то уборщика. «Надо же!» – подумал ведьмак с удивлением. «Снова ко мне пришли. Сами. Не приходится бродить и скитаться в поисках работы. Не успел от прошлого дела отойти, и опять я кому-то нужен». Неужели наступили светлые времена? В это хотелось верить, сильно хотелось, но скептик, живущий в каждом из живых, не спешил верить в хорошее. Геральт протяжно зевнул и небрежно осведомился. «Ну, чего тебе? Никогда нельзя показывать, что ты заинтересован в работе. Даже вот этому простодушному пареньку на побегушках нельзя. Ведьмак должен быть бесстрастен, невозмутим и высок». Запредельно высок Выше любых обыденных дрязг Которые порой так волнуют Разношерстное киевское население Собирайся Хозяину понадобился номер Сказал паренек Номер? Несказанно удивился геральд Но я же заплатил до полудня Только что важный господин приехали А номеров с удобствами нет Хозяин велели тебя переселить в угловой геральд упрямо насупился Какого черта? У меня еще полтора часа. Он собрался уже плюхнуться назад в дышащую теплом утробу постели и блаженно вползти под одеяло. Но тут дверь с грохотом отворилась, и в номер втиснулся высоченный вирк, клыки наружу, костюмчик из салона на крещатике. Следом ввалился еще более крупный мордоворот в необъятной кожаной куртке, джинсах и тяжелых ботинках. Куртка аж лосница, не иначе охранник. «Ну, что тут?» – громогласно вопросил Вирк с отвращением, глядя на полуголого ведьмака. Мордоворот, тоже, разумеется, Вирк, бесшумно опустил на пол тяжелый хозяйский чемодан, перехваченный дорогими ремнями. Следом за Виргами в номер просочился и хозяин отеля, худой и гибкий, как глиста, метис. В его облике безошибочно угадывалась человеческая кровь, орочья и, похоже, редкая примесь Ланиса. «Не извольте беспокоиться, сударь», – тараторил хозяин. Похоже, он продолжал тираду, начатую еще в коридоре. «Момент. Сейчас ведьмака переселим, номер приберем и живите на здоровье». Вирк вяло покосился на хозяина и снова стал глядеть на ведьмака. «Ну, че сидишь?» – угрюмо пробасил охранник. «Приглашение нужно. собирай свои манатки и проваливай». В тоне охранника не прослеживалось ни тени угрозы или раздражения, Обычное, уверенное спокойствие живого, привычно делающего свою каждодневную работу «А в сортир мне зайти позволит?» — справился Геральт миролюбиво «На коридоре зайдешь» — буркнул, как отрезал вирк хозяин Ведьмак утомленно вздохнул «Да, а я дурак» — размечтался «Работа, заказ, светлые времена» «Времена и не думали меняться»